Вопрос сороковой. Продолжается ли дело Альфреда Кинзи после его смерти? Когда в газете «Московский комсомолец» в середине 80-х годов прошлого столетия я вел рубрику «Про это», со мной случались любопытные истории. День зарплаты на факультете журналистики МГУ, где я работал. Подхожу и занимаю очередь в кассу. Тут меня замечает заместитель декана по хозяйственной части. «Назовем ее Вера Николаевна». Она делает несколько шагов в сторону и громким голосом обращается ко всем. «Пропустите Шахиджаняна вне очереди! Анонист несчастный!» В тот день в московском комсомольце была опубликована моя статья об анонизме. Я спокойно прохожу к кассе и получаю деньги. Ровно через месяц история повторяется. Вера Николаевна видит меня и орет на весь факультет. «Пропустите шахиджаняна! Гомосексуалист проклятый!» Так совпало. В тот день вышел московский комсомолец с моим материалом о голубых. А через месяц, опять же в день зарплаты, Вера Николаевна не кричала, а шипела. «Не давать ему денег! Он ничего не понимает в женском оргазме!» Как вы уже догадались, очередная статья была на эту тему. «Нет, вы посмотрите!» продолжала шипеть Вера Николаевна. «Стоит, как ни в чем не бывало. Я поверила ему, и ничего не получилось. Нет оргазма, нет. Ни у меня, ни у моих подруг». Из личных наблюдений. Да. В США создан Институт сексологических исследований имени Альфреда Кинзи. Сотрудники института занимаются социологическими и психологическими исследованиями проблем секса. По примеру Кинзи, в ряде стран проводят массовые опросы по сексологии. Результаты опросов имеют большое значение для психологов, педагогов, медиков и социологов.